Чудо старения. Эпиграф. Найдите сегодня время насладиться красотой природы и искусством, людьми. Не бегите, не торопитесь. Дышите глубже, улыбнитесь, согласитесь, мир всё-таки прекрасен. Джонатан Доквуд Хюи. Мы с Джейсоном говорили о браке. Но это были всего лишь разговоры. Наш роман подошёл к концу, когда он отказался уходить со мной с новогодней вечеринки в Нью-Йорке. Он хотел остаться на том празднике со своими новыми друзьями и пришёл домой в 7:00 вечера 1 января. К 10:00 утра того же дня мы расстались. В общей сложности я прожила с Джейсоном 3,5 года, и за это время мы успели познакомиться с семьями друг друга. В его семье мне больше всех нравилась его младшая сестра Дайна. Ей было 29 лет. Она была на 2 года старше меня и, как мне казалось, жила гораздо веселее и интереснее, чем я. У неё было масса друзей и прекрасная работа дизайнера одежды в торговой сети Target. Где бы она ни появлялась, её улыбка освещала всё вокруг. С первой нашей встречи я поняла, что она совершенно исключительный человек. Она любила жизнь и была счастлива. Я её просто обожала. После того, как мы разошлись с Джейсоном, я перестала общаться с его семьёй. Мне казалось, что так будет правильно. Много позже я узнала, что у Дайны в 33 года нашли рак поджелудочной железы. Я просто не поверила своим ушам. Она была такой молодой, и всё у неё было впереди. Дайна начала вести блог на сайте caringbridge.com. Там она описывала всё, что ей приходится пережить: консультации у докторов, первые сеансы химиотерапии и радиации, усталость, мысли и переживания по этому поводу. Каждую запись она заканчивала фразой: "Улыбнись сегодня". Ещё до болезни Дайна переехала из Нью-Йорка в штаб-квартиру компании Target в Миннеаполисе. Однажды я оказалась в этом городе на конференции и решила позвонить ей, чтобы повидаться. Она пригласила меня на ужин и пришла со своим женихом Томом. Когда Дайна забирала меня на машине из отеля, я впервые увидела её после болезни, и моё сердце сжалось от сострадания. Она была худой и бледной. У неё уже не было, как прежде, копны светлых волос с прядями, выкрашенными в розовый цвет. Вязаный колпак она носила на лысой голове не для красоты, а от холода. Неизменными остались её улыбка и блеск в глазах. Несмотря на то, что она выглядела очень усталой, я с радостью увидела, что болезнь её не сломила. Её диагнозу было уже больше 3 лет, и к счастью, болезнь не распространилась на лёгкие. Я читала всё, что Дай написала в своём онлайн-журнале, и меня вдохновляли её слова. Вот что мне запомнилось. 37 лет. Какая радость. Я просто счастлива от того, что становлюсь старше. Когда доктор с грустным лицом говорит, что тебе осталось всего несколько месяцев, каждый новый день рождения кажется настоящим праздником. Люди часто воспринимают свой возраст как должное. Забываю, что многие лишены возможности стареть. До того, как я прочитала эти строки в её журнале, я не слишком радовалась тому, что со временем мне становлюсь моложе. Я замечала на своём лице первые морщины, и мне было уже не так просто сбрасывать лишний вес. Бесспорно, старость не радость, но жить и стареть это радость, которой некоторые лишены. В процессе старения есть благородство и красота. Если человек прожил хорошую жизнь, с возрастом он становится более сильным, любящим и понимающим. Сейчас Дайна много спит. В своём журнале она обязательно упоминает три вещи, которые ей понравились в течение дня. Например, в день независимости 4 июля она болтала и смеялась со своей младшей сестрой, получила открытку от старой подруги, И смотрела, как солнце светит сквозь разноцветные бутылки в её спальне. Самые простые вещи в жизни, такие как любовь и красота это лучшее, что с нами может случиться. Каждый раз, когда я начинаю паниковать, что мне уже 35, а у меня ещё нет детей, я вспоминаю о Дайни. Она научила меня ценить каждый день и напомнила о важности улыбки. Неважно, в каких обстоятельствах вы находитесь, Вы живы, и в этом вам очень повезло. Улыбнитесь. Менди и Ян